Воды у меня едва бы хватило на неделю. И так в первый вечер я заснул на песке в пустыне, где за тысячи миль не было никакого жилья. Человек, потерпевший кораблекрушение и затерянный на плоту посреди океана, и тот был бы не так одинок. Вообразите же мое изумление,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 забавного, маленького человечка, который серьезно смотрел на меня. Вот это самый лучший его портрет, который потом мне удалось нарисовать. Конечно, на моем рисунке он далеко не так хорош, как был на самом деле, но это не моя вина. Когда мне было шесть лет, взрослые уверили меня – что художник из меня не получится, я так ничего и не научился рисовать, кроме удавов снаружи и изнутри. И так я во все глаза смотрел на это удивительное явление. Не забудьте, я находился в пустыне за тысячи миль от человеческого жилья. А между тем, ничуть не было похоже, чтобы этот малыш заблудился, или до смерти устал и напуган, или умирает от голода и жажды. По его виду никак нельзя было сказать, что это ребенок, потерявшийся в необъятной пустыне. Наконец ко мне вернулся дар речи, и я спросил, а что ты тут делаешь? И он опять сказал тихо и очень серьезно. Пожалуйста, нарисуй мне барашка. Это было так таинственно и непостижимо, что я не посмел отказаться. Как ни не нелепо это было здесь, в пустыне, где меня ожидала смерть от голода и жажды, я достал из кармана листок бумаги, вечное перо, но тут же вспомнил, что больше-то я занимался географией, историей, арифметикой и правописанием, и сказал малышу немножко даже сердито, сказал, что я не умею рисовать, все равно возразил он. Нарисуй. «Барашка!» Так как я в жизни никогда не рисовал баранов, я повторил для него одну из двух старых картинок, которые только и умею рисовать — удава снаружи. Но как же я изумился, когда он воскликнул «Нет, нет, мне не нужно слона в удаве! Удав слишком опасен, а слон слишком велик, у меня дома очень мало места, мне нужен барашек, нарисуй барашка!» И я нарисовал. Он внимательно посмотрел на рисунок и сказал, нет, этот барашек уже слишком хилый, нарисуй другого. Я нарисовал. Мой новый друг мягко снисходительно улыбнулся, ты же сам видишь, сказал, нет, не барашек, это большой баран, у него рога. Я опять нарисовал по-другому, но он и от этого отказался. Этот слишком старый. Мне нужен такой барашек, чтобы жил долго. Тут я потерял терпение, ведь мне нужно было поскорее разобрать мотор, и нацарапал вот что. И сказал малышу, вот тебе ящик, а в нем сидит такой барашек, какого тебе хочется. Но как же я удивился, когда мой строгий судья... Вдруг просиял. Вот это мне и нужно. Как ты думаешь, Много этому барашку нужно травы? А что? Так ведь у меня дома всего очень мало. А ему хватит. Я даю тебе совсем маленького барашка. Не такой уж он маленький, Сказал он, Внимательно рассматривая рисунок. Смотри-ка, он уснул. Так Я познакомился с маленьким принцем.